Глава вторая. Круговорот жизни. Готова ли страна поддержать реформатора? Теперь-то мне кажется, что приглашение откровенно высказать свое мнение о будущем России я воспринял слишком буквально. В октябре 2010 года Позвонили из крупного Российского банка и сказали, что администрация премьер-министра приглашает меня выступить на эту тему на конференции в Московском центре международной торговли. К моему приходу огромный зал был битком набит, а на сцене сидел Владимир Путин вместе с другими сановниками, включая тогдашнего министра финансов Франции Кристин Лагард. Получив в свой черед слово. Я попытался быть откровенным, отметив, что в 2000 году, когда Путин стал президентом, страна еще переживала последствия многочисленных кризисов конца 1990-х, и что проведенные Путиным энергичные реформы, включая введение единого подоходного налога в размере 13%, помогли приблизить благословенное время. когда средний доход в России вырос с 2000 долларов до 12. Потом я перешел к настоящему и будущему, заметив, что они не столь радужны. Тут Лагард посмотрел на меня искоса. Теперь, когда Россия перешла в разряд стран среднего класса, стимулировать экономический рост надо иначе. Рост российской экономики замедлился прежде всего потому, что ее не удалось диверсифицировать, увести от фиксации на нефти и газе. Ведь нельзя постоянно рассчитывать на доходы от высоких цен на нефть, которые за предыдущие десятилетия обеспечили вливание в экономику полутора триллионов долларов. Есть старая поговорка, заметил я. Богатая страна та, что создает богатство. В России же, которая нуждается в перспективных новых отраслях, предприятий малого и среднего бизнеса меньше, чем в большинстве других развивающихся стран. Продолжая говорить, я заметил, что Путин, нахмурившись, делает заметки и самонадеянно вообразил, что мои слова показались ему полезными. Я не сознавал, что конференция транслируется в прямом эфире по российскому телевидению. Не ожидал я и яростных вопросов из Нью-Йоркского офиса, которые на завтра посыпались на меня ни свет ни заря. Что ты наделал? В подконтрольных Кремлю отчетах о конференции меня назвали неблагодарным гостем, чьи мрачные прогнозы прозвучали одиноким диссонансом. Мои слова были отвергнуты, как измышления типчика Суэлл-стрит, чьи деньги России и даром не нужны. К счастью, я улетал в тот же день. Несколько месяцев спустя в США на одном форуме мне удалось взять интервью у бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Я спросил его, насколько изменился Путин с их встречи в 2001 году, после которой Буш сказал, что заглянул в душу российского президента и понял, что этому человеку можно доверять. Буш сказал, что Путина испортил успех и что он стал более самонадеян, когда российская экономика пошла на подъем. Во время их первой встречи Россия выкарабкивалась из серьезного финансового кризиса 1998, и Путин был непреклонен в своих реформах, в особенности в стремлении выплатить долги России. Но к 208 он уже злорадствовал по поводу сомнительных американских ипотек, которые ввергли мир в финансовый кризис. Путин-прагматик уступил место Путину-популисту, тратившему государственные сбережения на дешевые агитки, вроде прибавок к пенсии, и Путину-националисту, восстанавливавшему могущество России такими средствами, которые вызывали опасения возврата к холодной войне. Замечания Буша помогли мне сформулировать закономерность, проявление которой я наблюдал неоднократно. Даже самый многообещающий реформатор с течением времени сходит с дистанции, становясь слишком самоуверенным, что имеет серьезные последствия для его страны. Этот процесс старения, в конце концов, одолел некоторых из самых стойких творцов азиатских экономических чудес. На протяжении 1970-х и 1980-х Сухарто обеспечивал Индонезии быстрый рост, пока его прогрессирующая склонность покровительствовать родственникам и друзьям не привела к волнениям 1998 -го года, включая массовые пожары в Джакарте, положившие конец его правлению. Махатхир Махаммад, 20 лет руководил Малайзией, в условиях аналогичного экономического чуда, но в 2003 году был свергнут в результате переворота в его собственной партии. В то самое время, когда мы разговаривали с Бушем, аналогичный процесс угасания проходил в Турции, где премьер-министр Реджеп Таиб Эрдоган двигался по пути от прагматичных реформ к популистскому национализму. Сограждане критиковали его как нового Путина. Хотя случай Путина представляется экстремальным, само его превращение из реформатора в демагога происходило, по моему мнению, в соответствии с естественным круговоротом политической жизни, когда кризис толкает страну на путь реформ, реформы ведут к росту и процветанию, а процветание порождает самонадеянность и самодовольство. которые ведут к новому кризису. Во время первого президентского срока Путин прислушивался к советам, ориентированных на реформы советников, таких как министр экономики Герман Греф и министр финансов Алексей Кудрин, и провел налоговую реформу, одновременно прилагая усилия по сбережению нефтяных доходов и инвестированию в новую промышленность. Хорошие времена были очень хороши. В период с 2000 по 2010 годы российская экономика почти удвоилась, но породили в россиянах самодовольство, а самонадеянность их лидера расцвела пышным цветом. Опьяненные своим выросшим до небес рейтингом, Путин перестал проводить реформы и сосредоточился на укреплении собственной власти. В 2011 он отпустил Кудрина в отставку. И в том же году российская экономика резко замедлилась. Сказать, что эти два события связаны причинно-следственной связью, было бы упрощением, но отказ от реформ – одна из причин серьезного и продолжительного замедления российской экономики. Важнейший вопрос о влиянии политики на перспективы любой экономики сводится к следующему. Готова ли страна поддержать реформатора? Для ответа на него нужно прежде всего понять, на каком этапе жизненного круговорота находится страна. Вероятность изменений к лучшему выше всего тогда, когда страна восстанавливается после кризиса. Если страна приперта к стенке, народ и политическая элита с большой вероятностью примут жесткие экономические реформы. В противоположной фазе круговорота страна с большей вероятностью изменится к худшему. Во времена процветания, когда народные массы погрязли в самодовольстве и наслаждаются удачей, они не способны понять, что в условиях глобальной конкуренции реформы необходимо проводить постоянно. Следующий шаг в том, чтобы выяснить, есть ли в стране политический лидер, способный убедить народные массы в необходимости реформ. Жизненный круговорот включает периодически масштабные колебания народной воли, которые оказывают самое большое влияние в тех случаях, когда у нового лидера есть харизма и здравый смысл, позволяющий ему направить народное стремление к переменам в русло конкретной реформы. Самым благоприятным моментом является появление правильного лидера, и Путин удовлетворял нужным критериям. когда в 1999 году получил полномочия премьер-министра России, а на следующий год одержал внушительную победу на президентских выборах. Во время кризиса страна часто требует смены лидера, поэтому перспективных реформаторов следует искать среди новичков. Весьма вероятно, что кризис даст им широкие полномочия в отношении перемен. Наименее благоприятные периоды наступают, когда почивший на лаврах лидер стремится удержать власть, раздавая щедрые государственные подачки могучим союзникам и лояльному населению. Времена подъема располагают даже искренних реформаторов к самонадеянности и стремлению подольше удерживать власть. Поэтому следите за лидерами, чрезмерно задержавшимися на своем посту. Их наличие предвещает поворот к худшему. В самом деле, многие массовые политические протесты, разгоревшиеся после кризиса 2008 года от Турции до Бразилии и по всему арабскому миру, были по сути бунтом против засидевшегося лидера. Жизненный круговорот происходит во всех странах, но не всегда с одинаковой скоростью. В более бедных странах развивающегося мира – Рост намного менее устойчив и предсказуем, чем в богатых странах развитого мира, причем для него характерны резкие подъемы и продолжительные спады. Спады в развивающихся странах зачастую имеют такой размах, что могут полностью или почти полностью уничтожить все, достигнутое во время подъема, ограничивая общий прогресс страны. Многие страны неоднократно откатывались назад. Пятикратный рост среднего дохода в России в период с 2000 по 2010 годы впечатлял. Однако при этом подушевой доход всего лишь вернулся к значениям 1990 года после резкого падения в ходе банковских кризисов 1990-х. Сегодня падение возобновилось. В 2014 году, когда после падения цен на нефть путинскую Россию поразил новый кризис, среднедушевой доход страны снова упал с достигнутого в 2008 году максимума в 12 тысяч долларов до 8 тысяч долларов. Так происходит жизненный круговорот. От руин одного кризиса до руин другого. В плохие времена лидеры ругают иностранцев и другие неподконтрольные им силы. Хорошие времена они охотно ставят себе в заслугу, даже если экономика растет частично за счет глобальных сил, таких как рост мировых цен на нефть, который после 1998 года возвысил нефтяные страны вроде России, политические лидеры склонны рассматривать значительный рост как подтверждение собственной эффективности. При поддержке своей свиты они приходят к заключению. что под руководством такого одаренного лидера экономика не может не процветать. Правительство партии Индийского национального конгресса во главе с Манмоханом Сингхом, руководившей Индией большую часть двухтысячных, уверовало в превосходство Индии над другими развивающимися странами. Поверили в это и многие избиратели. Вместо того, чтобы обсуждать реформы, необходимые для поддержания устойчивого роста, все сосредоточились на распределении богатств, непрерывный поток которых, как ожидалось, будет вечно порождаться экономикой, растущей со скоростью 8-9% в год. Эта подмена была предвестником резкого замедления роста в 2010-е. Редкие успехи и частые неудачи политических лидеров – Играет важнейшую роль в подъеме и падении государств, и жизненный круговорот предлагает несколько признаков, по которым можно судить о том, в каких странах в скором времени начнется период быстрого роста, а какие вот-вот исчезнут из списка растущих. Читая газеты, постоянно натыкаешься на утверждение, что той или иной стране необходима структурная реформа, И эта истина вечна в том смысле, что она применима к любой стране в любой момент. Не бывает так, чтобы в стране не нужно было исправить какой-то структурный элемент. Иногда это относится к микропроблемам, связанным с работой бизнеса или правительства. Иногда к макропроблемам, таким как высокая инфляция, переоцененная валюта или бюджетный либо торговый дефицит. Иногда существует весьма разумный консенсус относительно того, какие меры могут быть наиболее полезны. Даже на нынешней поляризованной политической сцене США похоже ширится убеждение в необходимости сократить мешающие конкуренции корпоративные налоги. В более бедных странах список недостатков может быть таким длинным, что безразлично, с чего начнет новый лидер. с заключением мира с мятежниками, со строительства дорог, с выхода на международный рынок или с ареста вороватых чиновников. Однако понять, что страна готова к трудным реформам, важнее, чем определить конкретное содержание этих реформ. Обычно готовность народа поддержать реформы зависит от того, испытывают ли люди остроту кризиса или блаженство процветания. Решающая роль настроения масс в жизненном круговороте была ярко продемонстрирована в странах от России до Индии и Бразилии во время глобального подъема двухтысячных. Жители многих стран вообразили, что высокие темпы роста сохранятся вечно. и Единственный вопрос, который рассматривался в контексте реформ, как делить грядущее богатство. Настрой на вечный праздник бросался в глаза всем. кто приезжал в Рио, Москву или Дели, где многие свято уверовали, что их ждет процветание. Таким образом, возможность перемен интересующего нас рода, трудных реформ, способных изменить жизнь страны к лучшему, откладывалась до очередного витка круговорота. К несчастью, всем этим странам требовался хороший кризис. хороший кризис. повышает вероятность того, что страна с энтузиазмом воспринят перемены и новых лидеров. Однако очень трудно предугадать, кто из новых лидеров окажется успешным реформатором. Это редкая порода людей, и на их пути всегда стоят бесчисленные препятствия, начиная от внутренних сил, защищающих свои интересы, и кончая встречным ветром, бушующим в глобальной экономике. Тем не менее, на своем личном опыте я выработал пару правил о том, какого типа лидеры, вероятнее всего, сумеют превратить общую поддержку реформ в работоспособную программу преобразований. Упрощенно говоря, вероятность успешных устойчивых реформ выше при свежих лидерах, чем при засидевшихся, при лидерах, выходцах из народа, чем при высококвалифицированных технократах, при демократах, чем при диктаторах. Хотя подъем в Китае, продолжавшийся три последних десятилетия, значительно повысил репутацию определенного типа технократического и авторитарного экономического руководства, пример других стран этого не подтверждает. Свежие лидеры Французский президент Шарль де Голь однажды сказал, великий лидер – это порождение воли и исключительного периода истории. В этом состоит базовая связь между кризисом и многообещающими новыми реформаторами. Чем серьезнее кризис, тем большее потрясение испытывает народ, и тем охотнее люди поддержат свежего лидера, даже если перемены разрушат старый порядок. Первые серьезные испытания в период после благополучия произошло в 1970-е, когда значительная часть мира почувствовала свою беззащитность перед лицом стагфляции, стагнации в экономике в купе с высокой инфляцией, вызванной целым рядом обстоятельств, включая избыточные расходы государств всеобщего благоденствия и резкий рост цен на нефть. срежиссированной картелем ОПЕК и нефтедобывающими странами. Широко распространившееся ощущение развала страны подготовило народы многих стран к поддержке идеи радикальных перемен и привело к появлению провозвестников свободного рынка: Маргарет Тэтчер в Великобритании, Рональда Рейгана в США и Дэн Сяопина в Китае. Как это часто бывает в кризисный период, Мрачные времена мешали заметить перспективности этих лидеров. Рейгана многие наблюдатели сначала ставили невысоко, как бывшего актера. Тэтчер не внушала доверия, будучи дочерью бокалейщика, а Дэн казался безликим членом коллективного руководства. Китай образца 1978 года был слишком потрясен недавними буйствами толпы во времена культурной революции, чтобы возлагать серьезные надежды на какого бы то ни было лидера. Страдания, причиненные кризисом, могут заставить многие страны требовать перемен, но не все из них будут приветствовать жесткие реформы. Некоторые потянутся к популистам, обещающим легкий путь к процветанию и возврат национальной славы. Именно это объясняет успех Уго Чавеса в Венесуэле и Нестора Киршнера в Аргентине после латиноамериканского кризиса 1990-х. Другие поддержат истинных реформаторов, как США, Великобритания и Китай поддержали Рейгана, Тэтчер и Дэна в 1980-е. Все трое пришли к власти в тот момент, когда престиж их стран начинал падать после десятилетия, в которое народ стал не без основания бояться, что страна сдает позиции глобальным конкурентам. В основе кампаний Тэтчер и Рейгана лежали обещания дать отпор социализму как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, обуставили задачу выйти из унизительного положения 1970-х, когда Великобритания погрязла в долгах, и была первой развитой страной, вынужденной обратиться за экстренной судой в МВФ. Британские консерваторы открыто жаловались, что их зарегулированное государство всеобщего благоденствия стало более левым, чем даже такое социалистическое государство, как Франция. Американцы, пораженные недугом правления Джимми Картера, боялись стать объектом нефтяного шантажа со стороны картеля ОПЕК. Дэн, со своей стороны, развернул свои прагматичные реформы отчасти потому, что, побывав в Сингапуре и Нью-Йорке, увидел, что эти капиталистические страны намного обогнали Китай. Опасение отстать, общий кризис национального статуса дало всем этим странам мощный толчок к проведению реформ. Для поколения Рейгана, Тэтчера и Дэна удивительным было то, что в совершенно разных экономических ситуациях все они начали преодолевать кризис с помощью сходных реформ. Медленный рост и высокая инфляция 1970-х в разной степени обусловливались сложными государственными мерами регулирования. И решение, предложенное этим поколением лидеров, создало базовый шаблон для введения свободного рынка. В США и Великобритании этот шаблон включал в себя ослабление централизованного управления экономикой, сокращение налогов и бюрократического бремени, приватизацию госкомпаний и отмену контроля над ценами при одновременной поддержке политики центральных банков, которая играла ведущую роль в обуздании инфляции. В Китае Речь шла о том, чтобы позволить крестьянам обрабатывать собственную землю и открыть границы для международной торговли и инвестиций. Результаты деятельности этих лидеров до сих пор вызывают разногласия, но их реформы бесспорно внесли динамизм в стагнирующие экономики. Когда в 1980-е стали восстанавливаться США и Великобритания, И в особенности, когда начался подъем в Китае, выработанные схемы реформ были взяты за основу новым поколением реформаторов. К 1990-м, под влиянием новой концепции свободного рынка, многие развивающиеся страны начали открывать свою экономику для внешней торговли и притока внешних капиталов, и некоторые из них оказались в сложном положении, сделав слишком большие займы у внешних кредиторов. Порожденный заимствованиями валютный кризис разразился в 1994 году в Мексике, в 1997-1998 прокатился по Восточной и Юго-Восточной Азии, а в последующие четыре года перепрыгнул в Россию, Турцию и Бразилию. Следуя круговороту жизни, кризис снова подтолкнул народы к поддержке реформ. Банкротство и экономический хаос 1998 года привели к тому, что на сцену вышло новое поколение реформаторов. Ким Де Чжун в Южной Корее, Луис и Насиу Лула да Силва в Бразилии, Эрдоган в Турции и Путин в России. Теперь, когда Путин и Эрдоган цепляются за власть, это легко забыть, но именно эта четверка заложила основы растущего профицита государственного бюджета и торгового профицита, снижения задолженности и спада инфляции, что привело к самому сильному подъему всего развивающегося мира. В течение пяти лет, предшествовавших 2010 году, этот подъем фактически избавил бедные страны от страха перед трудными временами. И 97 Развивающихся стран, 107 из 110 стран, по которым есть нужная информация, начали догонять США в терминах подушевого дохода. Этот показатель в 97% выглядит особенно внушительно, учитывая, что в предыдущие полвека среднее значение этого показателя доли развивающихся стран, в которых рост подушевого дохода опережает рост дохода в США, для любого пятилетнего периода составляла 42%. Более того, те три страны, которые отставали в период 2005-2010 годов, были маленькими. Ямайка, Эритрея и Нигер. Все достаточно большие развивающиеся страны догоняли США и лидеры Южной Кореи, России, Турции и Бразилии внесли самый большой вклад в то, что стали называть подъемом остальных. Поколение Кима, как до этого поколения Рейгана, для продвижения своих реформ опиралось на всеобщее ощущение кризиса и униженное состояние нации. Я добавил имя Ким де Джуна к этому поколению, потому что он был, вероятно, самым впечатляющим проводником перемен в этой группе. Ким окончил всего лишь профессионально-техническое училище и к тому же был выходцем из бедных южных провинций, которыми центр долго пренебрегал. Харизматичный популист, он стал одним из ведущих борцов с диктаторскими режимами, правившими в Южной Корее в 1970-е-1980-е годы. и в этот период неоднократно оказывался в тюрьме. В 1998 году, на пике азиатского финансового кризиса, Ким, наконец, выиграл выборы. Это была первая победа оппозиционного лидера в послевоенной Корее. Он принялся не только наводить порядок в финансах, но и разрушать тайные связи между политиками, госбанками и ведущими конгломератами, которые позволили корейским компаниям влезть в серьезные долги, растаявшие в кризис, и даже поощряли их к этому. Его правительство создало новое агентство, обладавшее полномочиями закрывать наименее стабильные банки и принуждать остальные поддерживать резервы на уровне, покрывающем их кредиты. Ни один из лидеров этого поколения не сделал больше для Реформирование базовой структуры экономики страны, чем Ким, и это одна из причин, почему Южная Корея и сегодня продолжает оставаться экономически сильнее России, Турции и Бразилии. Тем не менее, достижения остальных членов «четверки» тоже были внушительны для их времени и места. Назначенный преемником Ельцина в разгар кризиса рубля 1998 года Путин затем победил на президентских выборах 2000 года, пообещав восстановить в России сильную власть. Под влиянием таких советников, как Кудрин и Греф, он предпринял серьезные созидательные действия в правильном направлении. Он направил существенную часть прибыли от продажи нефти в резервные фонды и заключил сделку с новым классом российских олигархов, дав им полную свободу в ведении бизнеса, при условии, что они будут держаться в стране от политики. Чтобы снизить размеры коррупции, связанные с замысловатой системой налогов, собиравшихся многочисленными государственными агентствами, он сократил число налогов с 200 до 16, заменил многоуровневый подоходный налог невысоким единым налогом и уволил всех налоговых полицейских. многие из которых погрязли в коррупции. Снижение налогов фактически привело к увеличению доходов и помогло Путину сбалансировать бюджет. В отличие от Кима, он мало что сделал для повышения конкурентоспособности банков и компаний или создания производственных отраслей, но он впервые после развала Советского Союза поставил национальные финансы на твердую основу. Эрдоган пришел к власти в Турции два года спустя, на фоне валютного кризиса и в разгар бушующей гиперинфляции. Как и Путин, Эрдоган поставил экономику своей страны на более стабильную основу, тоже руководствуясь советами компетентных финансовых советников, таких как министр экономики Али Бабаджан, Эрдоган тоже ездил в Лондон и Нью-Йорк, произносил речи об интеграции своей страны в западный мир, заявляя, что именно это является основной задачей его правительства и что демократические принципы свободного рынка могут быть основой и мусульманского общества. Он с исключительной ответственностью подошел к управлению финансами страны, Реформировал расточительную пенсионную систему, приватизировал проблемные госбанки, провел закон о более плавной ликвидации обанкротившихся компаний и дал клятву поддерживать бюджетный профицит. Какие бы упреки не вызывала более поздняя деятельность Эрдогана и Путина, трудно отрицать положительное влияние их ранних реформ. Последовавшие за ними десятилетия турки, как и россияне, увидели многократный рост подушевого дохода, превысившего 10 тысяч долларов. Обе страны перешли, по крайней мере, на время из категории бедных стран в средний класс. Дорогу свежим лидерам открывает тот тип кризиса, который способствует изменению образа мыслей. Это может быть переход от всеобщего удовлетворения к серьезному потрясению, как в случае с азиатским финансовым кризисом 1997-1998 годов, который мобилизовал на реформы не только корейцев, но и индонезийцев и другие народы. Или же такой кризис может возникнуть в результате тлеющего недовольства, вызванного долговременным снижением экономического роста. Все, кроме одного из упомянутых выше реформаторов и потенциальных реформаторов от Тэтчер 1980-х до Путина, появились в странах, которые на протяжении предыдущего десятилетия проигрывали конкурентам. Их доля в региональном или глобальном ВВП снижалась. Исключением стал Эрдоган в Турции, которая не уступала своим соседям просто потому, что в других странах этого региона бушевал еще худший экономический кризис. Не все разделяют изложенную мной точку зрения. Одно из возражений сводится к тому, что Путин и Эрдоган проводили реформы вынужденно, потому что без этого не могли получить суды от МВФ и, следовательно, неверно говорить, что они хоть когда-то были убежденными реформаторами. Однако суть в том, что кризис очень часто вынуждает лидеров проводить реформы, потому что они убеждены в их необходимости, потому что этого требует народ или потому что на этом настаивают кредиторы. Каждому, побывавшему в начале 2000-х в Москве или Стамбуле, или послушавшему выступление таких убежденных турецких и российских реформаторов, как Бабаджан или Кудрин, было ясно, что Путин и Эрдоган находятся под давлением не только МВФ, но и собственных народов, а также последствий болезненного кризиса. Турция и Россия были готовы к переменам, а Путин и Эрдоган были лидерами, способными провести реформы, потому что были популярными, харизматичными фигурами и понимали остроту момента. Другое возражение заключается в том, что Россия и Турция были захвачены общим для развивающегося мира подъемом двухтысячных, поэтому в их устойчивом росте нет особых заслуг Путина и Эрдогана. Однако, хотя удача в виде глобального подъема и сыграла свою роль в успехе этих лидеров, их экономическая политика весьма отличалась от политики Чавеса в Венесуэле и Киршнера в Аргентине. На протяжении цикла экономика России и Турции развивалась гораздо успешнее, чем экономика Венесуэлы и Аргентины. Рост был более значительным, а инфляция намного ниже. То же сочетание везения и правильной политики привело к успеху последнего члена этого поколения. Лулу Досилова в Бразилии, победив на выборах, В 2002 году он пришел на смену Энрике Кардозу, который начал было обуздывать гиперинфляцию. Но изменить мировоззрение бразильцев и произвести поворот удалось именно Луле, благодаря его харизме и популярности. Первый выходец из рабочих среди бразильских президентов, Лула, в 19 лет получил производственную травму, потерял палец. и противники характеризовали его так – псевдонеграмотный и девятипалый синий воротничок. Многие ожидали, что он возобновит щедрые социальные выплаты, которые за десять лет до этого дали старт гиперинфляции. Страх инвесторов перед Лулой был так велик, что одна лишь перспектива его победы на выборах привела к резкому падению бразильской валюты и фондового рынка, И сам по себе этот кризис стимулировал первые реформы Лулы. Лула назначил главой Центробанка бывшего руководителя Флит-Бостон по имени Энрике Мейрейлис, который поклялся усмирить инфляцию и сдержал свое обещание, подняв процентные ставки выше 25%. При Луле. Экономический рост Бразилии ускорился благодаря международному росту цен на сырьевые товары. Следуя примеру великих предшественников, он соединил базовое понимание того, что нужно стране для возрождения, с умением общаться с народом, необходимым для пропаганды трудных реформ, и таким образом сумел вывести страну из крайне сложного положения. Следующее мировое потрясение Связано с глобальным финансовым кризисом 2008 года. Это был самый глубокий кризис со времен 1930-х, и всякое событие такого масштаба непременно должно было повлечь за собой призывы к переменам. И действительно, кризис вызвал повсеместные антиправительственные выступления, как в форме протестного голосования, так и в форме уличных беспорядков. В демократических государствах избиратели выразили недовольство правительствами. В 2005-2007 годах граждане 30 крупнейших демократий мира, включая 20 крупнейших развивающихся стран, проголосовали за сохранение у власти правящей партии на двух выборах из каждых трех. В 2010-2012 годах, по мере того, как глобальное замедление экономики Распространилось на развивающийся мир уровень неприятия удвоился, и граждане на двух выборах из каждых трех проголосовали против правящей партии. Это антиправительственное движение отстранило от власти правящие партии по всей Европе, а также в Чили, Мексике и Филиппинах, а позже в Индии, Индонезии, Италии и других странах. Хотя оценивать новичков еще рано. Но следующие влиятельные лидеры, скорее всего, выйдут из рядов реформаторов, выбранных для решения проблем, которые проявились вследствие событий 2008 года. Устаревшие лидеры Каждый посткризисный переход сложен по-своему. Однако просматривается общая тенденция – проведение реформ – наиболее вероятно, когда у власти находится решительный новый лидер. С течением времени эта вероятность снижается по мере того, как лидер переносит фокус внимания на свой след в истории или на обогащение родных и друзей. Упрощенно это правило можно представлять себе так. Существенные преобразования наиболее вероятны в первый срок лидера у власти, менее вероятны во второй. и совсем маловероятны позже, когда у лидеров иссякают реформаторские идеи или популярность, необходимая для их реализации, или то и другое. Конечно, бывает и исключения. Ли Куан Ю правил Сингапуром более 30 лет, и все это время неустанно проводил реформы, однако общее правило справедливо. Так выдохлись многие известнейшие реформаторы. Рейган пал жертвой проклятия второго срока, повторяющегося цикла скандалов, падения популярности и оппозиции в Конгрессе, который мешает американским президентам проводить реформы после своего первого срока на посту. Хотя некоторые сомневаются в реальности этого проклятия. Известный историк Майкл Бишлос считает, что в этом что-то есть. Раз ни одному президенту не удалось в ходе второго срока – пребыванию власти, выполнить задуманные, по крайней мере, за 200 лет, прошедшие со времен Джеймса Монро. Даже влияние Дэн Сяупина, которого не ограничивали ни продолжительность срока, ни выборы, существенно снизились после примерно двух сроков пребывания в должности. Он пришел к власти в 1980-м и правил в качестве партийного и военного руководителя, до тех пор, пока народные требования политических свобод, в дополнение к предоставленным Денам экономическим свободам, не вызвали в 1989 году протесты на площади Тяньаньмэнь. После кровавого столкновения Дэн ушел с партийного и военного постов, но остался в качестве неформального высшего руководителя. продолжая проводить политику экономического прагматизма и политических репрессий. То есть человек, который был, возможно, главным экономическим реформатором XX века, занимал ведущие официальные должности в течение всего лишь девяти лет – поразительный индикатор того, как быстро выдыхаются даже лучшие лидеры. С тех пор Китай – строго следует правилу полностью пересматривать свое руководство каждые 10 лет. Хотя у Лулы и Кима хватило мудрости не сражаться за сохранение власти, даже Лула начал демонстрировать самоуверенность и самодовольство, типичные для стареющих режимов. В 2009, когда глобальный финансовый кризис опустошал многие страны Запада, но еще не добрался до развивающихся, Лула, у которого заканчивался второй срок, принялся ликовать по поводу того, как хорошо Бразилия справилась с кризисом. Он нравоучительно замечал, что финансовый катаклизм 2008 года вызвали не чернокожие, не коренные народности и не бедняки. Этот кризис был посеян и выращен иррациональным поведением некоторых белокожих и голубоглазых людей. Ему не приходило в голову, что кризис ударит по Бразилии и множеству других развивающихся стран в последующие годы, уже после того, как сам он, в соответствии с бразильскими законами, уйдет в отставку 1 января 2011 года. К сожалению, Эрдоган и Путин не выказали подобного уважения к законодательным ограничениям своей власти. Оба пребывают на высших постах уже четвертый срок, Весьма редкое событие для ведущих стран мира и представляет собой яркие примеры засидевшихся лидеров. Еще совсем недавно, в 2006 году, готовность российского руководства ограничивать расходы и прислушиваться к базовым советам о том, как сохранить подъем, включая необходимость диверсификации ради ослабления зависимости от нефти, производило сильное впечатление. Однако вскоре после этого политика изменилась. Правительство стало расходовать резервный фонд, созданный для сохранения прибыли от продажи нефти, и тратить большие средства на подачки народным массам, включая солидные прибавки к пенсиям быстро растущему множеству пожилых граждан. Это угрожало стабильности российского бюджета, который удалось достичь с таким трудом. Между тем в Турции критики режима называли Эрдогана очередным Путиным, который превращается в диктатора и теряет интерес к реформам, наступая на гражданские свободы и жестоко подавляя инакомыслие. Придя к власти в 2002 году как лидер исламистской партии справедливости и развития, Эрдоган взял хороший старт и до самого конца его первого срока В 2007 году Турция считалась одним из ведущих реформаторов развивающегося мира. Эрдоган получил всеобщее признание благодаря тому, что открыл возможности для составляющих большинство религиозных мусульман, которые долгое время не могли занимать руководящие должности. Это введение большинства в основное русло привело к резкому подъему, который сделал Эрдогана популярным, Не только среди практикующих мусульман, но и среди некоторых представителей старой секулярной элиты белых турок. С каждыми новыми выборами Эрдоган получает все большую поддержку в законодательных органах, но вместе с тем растет и его самонадеянность. К своему третьему сроку, начавшемуся в 2011 Эрдоган оттолкнул от себя светскую часть общества агрессивным насаждением мусульманских социальных норм, борьбой с ночными клубами, алкоголем, курением, выпивкой и публичными поцелуями. Как и Путин, Эрдоган прилагал много усилий к пробуждению национальной гордости. В его случае это реализация проектов, призванных возродить исламское величие Турции времен Османской империи, включая строительство самой большой в мире мечети. Это еще больше оттолкнуло светских турок. Два года спустя планы Эрдогана по превращению популярного стамбульского парка в торговый комплекс в духе Османской империи привели к мощным протестам среднего класса. Тем самым Турция пополнила ряды развивающихся стран от Египта до Бразилии, где средний класс выступает против стареющего правительства. Аналитики, бросившиеся объяснять этот всплеск волнений летом 2013 го устремили внимание прежде всего на протестующий средний класс, а не на стареющие режимы, против которых протест был направлен. В Вашингтон Пост описали феномен ярости среднего класса, ставшего более требовательным. Автор статьи в The New York Times, сидя в роскошном ресторане в предместье Стамбула, рассуждает о восстании нарождающихся классов и образованных обеспеченных людей, извлекших максимум преимуществ из тех режимов, которые теперь отвергают. Политэкономист из Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма углядел революцию среднего класса, инициированную технически подкованной молодежью. Все это были интересные и хорошо изложенные наблюдения, но не рост среднего класса был предвестником волнений. Да, средний класс увеличивался в странах, охваченных протестами, но и во многих других странах он тоже увеличивался. За предыдущие 15 лет в 21 из крупнейших развивающихся стран доля среднего класса в населении страны росла в среднем на 18% пунктов и слегка превысило половину. Однако протесты возникли и в тех странах, где средний класс рос особенно быстро, например, в России, на 63% пункта, и в тех, где он рос весьма медленно, как в ЮАР, на 5% пунктов. Самые сильные волнения произошли там, где рост среднего класса происходил со скоростью близкой к средним 18% пунктам. В Египте – 14 пунктов, в Бразилии – 19 пунктов и Турции – 22 пункта. Иначе говоря, нет прямой связи между ростом среднего класса и подъемом протестного движения среднего класса. Общим для всех этих протестных движений была их направленность. Все они были обращены против стареющих и самонадеянных режимов. Экономический подъем, охвативший развивающиеся страны в 2000 е убедил многих национальных лидеров в том, что именно им страна обязана своим успехом. Они пускались на разнообразные уловки удлинение срока полномочий, смену должностей, чтобы удержаться у власти. В тысячи 2013 годах В 20 ведущих развивающихся странах средняя продолжительность пребывания правящей партии у власти выросла вдвое – с 4 до 8 лет. В большинстве этих стран это вполне устраивало процветающее большинство, пока к концу этого десятилетия экономический рост в развивающихся странах не стал резко снижаться. Первые волнения разразились в 2011-м. Когда произошел резкий всплеск забастовок Шахтеров-ЮАР, позже в том же году прошли протесты против Сингха в Индии и Путина в России, где некоторые из демонстрантов несли лозунги, сравнивавшие Путина с пресловутыми пожизненными диктаторами, типа Муаммара каддафи в Ливии и Ким Чен Ира в Северной Корее, к 2013 году. В семи из двадцати ведущих развивающихся стран в России, Индии, ЮАР, Египте, Турции, Бразилии и Аргентине вспыхнули политические волнения. Причем все эти протесты были направлены против режимов, господствовавших более восьми лет и не исправившихся с экономическими проблемами посткризисного мира. Можно предположить, что даже сильные лидеры, засидевшись во власти, теряют реформаторский импульс. Конкретный временной расклад нередко зависит, по крайней мере частично, от состояния экономики. Когда в середине 2003 года Нестор Киршнер стал президентом Аргентины, страна пыталась выбраться из тяжелой четырехлетней экономической депрессии. У Киршнера, завзятого популиста, был, однако же, увлеченный реформаторами министр экономики Роберто Лаванья, который помог аргентинцам, затянув пояса, преодолеть последние годы депрессии. Но в 2005 году, как только экономическое положение страны укрепилось, Киршнер отправил Лаванью в отставку и снова свернул влево. Это был очень красноречивый жест, точно такой же, как санкционированный Путиным уход Кудрина в 2011 году. Когда президенты начинают отправлять реформаторов в отставку, это настораживает. Фондовые рынки очень чутко реагируют на процесс старения режима. С 1988 года в крупных развивающихся странах выборы общенационального масштаба проводились 91 раз. При этом было выбрано в общей сложности 67 новых лидеров, из которых 15 пробыли на посту два полных срока. Последние, по определению, составляют политически успешную группу, возглавляемую людьми, подобными Путину, Эрдогану, Лули и Сингху. Но с течением времени национальные фондовые рынки начинают все более критически оценивать их управление экономикой. В целом эта группа лидеров в свои первые сроки обеспечила своим странам плюс 16% к средним мировым темпам роста фондовых рынков развивающихся стран, а во второй срок превышения практически не было. Одни из самых низких результатов были достигнуты при Эрдогане в Турции, когда во время его второго срока, тысячи годы, фондовый рынок страны отставал от средних по развивающимся странам значений на 18%. При Дональде Туске во время его второго срока 2011-2014 годы фондовый рынок в Польше отставал на 6%, и при Сингхе в Индии в его второй срок 2009-2014 годы отставание составило 6%. По мере старения режима рынок чутко реагирует на отмирание реформ. Стандартный срок властных полномочий составляет около четырех лет, однако на деле его протяженность сильно варьируется, особенно в парламентских системах, где премьер-министр может проводить досрочные выборы. Чтобы определить, в какие моменты рынки имеют тенденцию отворачиваться от действующих премьер-министров и президентов, я снова обратился к 91 результату общенациональных выборов, прошедших с 1988 года, и выделил 33 лидеров, которые пробыли у власти хотя бы по 5 лет. Оказалось, что для этой группы лидеров в целом в течение первых трех с половиной лет их пребывания у власти медианная среднерыночная доходность имела тенденцию расти быстрее чем среднее значение для развивающегося мира а именно за первые три года и пять месяцев правления нового лидера превышение составляло более тридцати процентов возможно еще показательнее то что почти все это превышение девяносто процентов над средним показателем развивающегося мира достигалось за первые два года нового режима. Однако через три с половиной года рынок начинал дрейфовать. Это кажется серьезным подтверждением той гипотезы, что наиболее вероятный период проведения благотворных для развивающейся экономики реформ приходится на политический медовый месяц – первые годы лидера у власти. Рынки, разумеется, имеют тенденцию к росту, когда у инвесторов есть основания полагать, что экономика в будущем будет расти, а инфляция снижаться. Стоит отметить, что тот же анализ для развитых стран не показал явной связи между состоянием фондового рынка и старением политических лидеров. Это не означает, что в богатых странах лидеры не играют никакой роли. Это означает лишь, что политика играет более важную роль в развивающихся странах, где институты слабее и новые или старые лидеры могут оказать более явное влияние на экономику, а потому и на настроение на рынках. Редкий лидер понимает, что самый надежный способ оставить о себе добрую память – уйти в отставку после периода успешной деятельности. Многие президенты мечтают умереть на посту и начинают хвататься за власть, меняя сроки полномочий, перемещаясь с одной высокой должности на другую или назначая вместо себя родственника или близкого друга. В России Путин продлил свои полномочия, перейдя с поста президента на пост премьер-министра и обратно. Эрдоган пошел сходным путем. Не сумев изменить правила, чтобы получить возможность баллотироваться на должность премьер-министра в четвертый раз, он в 2014 году участвовал в президентских выборах и победил. Вступив в должность, он объявил, что тысячекомнатный дворец стоимостью в 600 миллионов долларов, который он строил в качестве новой резиденции турецких премьер-министров, станет вместо этого резиденцией президента. Как Путин и многие другие до него, Эрдоган мог бы сохранить безупречную репутацию и остаться в истории как величайший послевоенный лидер нации, если бы с достоинством ушел в отставку после двух сроков. Вместо этого он погряз в конфликтах. Как сказал Ральф Уолдо Эмерсон, Каждый герой рано или поздно надоедает. Когда лидер не может отказаться от атрибутов власти и воспринимает себя и страну как двуединую сущность, это плохой знак для страны. Боливийский социалист Эво Моралес два срока руководил довольно сильной экономикой, а недавно сумел изменить Конституцию так, что теперь может баллотироваться в третий раз и это плохой знак. А нынешние лидеры Бразилии, Малайзии, ЮАР и Венесуэлы были назначены своими предшественниками и часто продолжают их политику. Иные унаследовали власть от родственника или супруга. Именно поэтому на амбициозную жену перуанского президента Ольянты Умалы смотрят как на его возможную преемницу. И именно таким путем пришла к власти президент Аргентины Кристина Киршнер. Если маловероятно, что стареющие режимы дают народу надежду на экономические реформы, то для молодых режимов верно обратное. Рассмотрим еще раз волнение лета 2013 года. В то время в 11 из 21 крупнейшей развивающейся страны Правящая партия была у власти менее восьми лет, и ни одно из этих правительств не вызвало массовых протестов. Единственным спорным случаем является Египет, где арабская весна последовательно смела два режима подряд. Но в 2013 году протесты были направлены против военного правительства Абделя-Фатаха-Ассиси, которого все считали новым воплощением диктаторского режима Мубарака. Коротко говоря, представители среднего класса по всему миру выступали с протестами против режимов, казавшихся им отмирающими, а новым режимом они часто предоставляли возможность проявить себя. И среди этих новых режимов было несколько свежих лидеров, которые, по крайней мере, пытались провести серьезные экономические реформы. Например, лидеры Мексики, Филиппин и Пакистана. В этих странах молодые, образованные и только что разбогатевшие средние классы не имели оснований созывать друзей в Твиттере и выходить на улицы. У них, как и у сторонних наблюдателей, были основания полагать, что при новом лидере возможны изменения к лучшему. популисты-демагоги и популисты-прагматики. Два важнейших атрибута успешного лидера это народная поддержка и ясное понимание экономических реформ или, по крайней мере, готовность делегировать полномочия экспертам, которые знают, что делать. А вот популисты-демагоги, искусно сочетающие популизм и национализм, могут быть политически успешны. но наносит урон своей стране. Рассмотрим, как под руководством популистов очень разных типов разошлись пути Венесуэлы и соседней Колумбии после финансовых кризисов 1990-х. В 2002 году венесуэльцы выбрали Уго Чавеса, радикального популиста, которого с полным основанием испугалась бизнес-элита. Он внедрил экспериментальный социализм, при котором доходы венесуэльцев продолжали полувековое падение. А в Колумбии в том же самом году выбрали Альваро Урибе, правого популиста, который не только свел баланс, но и сумел подавить многочисленные партизанские мятежи, десятилетиями бывшие основным препятствием для развития страны. Урибе был исключительно популярен как внутри страны, так и за рубежом. Во время его первого срока у власти колумбийский фондовый рынок вырос более чем на 1600%. Самый большой рост, который встретился при анализе первого срока всех 63 лидеров, когда я изучал реакцию рынка на выборы в развивающемся мире. Однако эта всеобщая вера в будущее Колумбии, похоже, вскружила у Рибе голову. Он подпортил свою биографию, попытавшись изменить Конституцию дважды. Его первая поправка прошла, и он остался на второй срок, а вторая провалилась, и третьего срока у него не было. Следует признать, что трудно отличить популистов, знающих, что делать, от не знающих. Встречаясь с иностранными журналистами и глобальными инвесторами, национальные лидеры специально готовятся, чтобы их речь звучала жестко и была насыщена новейшими экономическими терминами. Во время своей поездки в Бразилию в 2005 году я встретился с бывшим губернатором штата Рио-де-Жанейро Антонио Гаротиньо, который исходно получил известность как радиопроповедник. а в то время участвовал в президентской кампании и производил большой шум своими антиамериканскими выступлениями. В частной беседе Гаратинью сообщил мне, что на его агитационные речи не нужно обращать внимания, потому что на самом деле он очень любит американцев и приветствует иностранных инвесторов. На следующий день в бразильской прессе появились публикации о нашей встрече, Видимо, это была сознательная утечка, призванная опровергнуть обвинение в том, что, будучи провинциальным политиком без собственной партии, Гаратиньо не готов к работе на общенациональном уровне. Выборы он все равно проиграл. Но я получил представление о том, чего стоят все красивые слова, которые популисты говорят публично или частным образом. Журналистов специально учат избегать чрезмерной близости с объектами исследования. Следовать этому правилу стоит всем, кто работает в области экономики. Впервые соприкоснувшись с высшими кругами власти, легко потерять беспристрастность и способность к критической оценке. Но со временем общение с президентами и премьер-министрами позволяет выработать о них единое представление. Политики, достигшие таких высот, являются, как правило, обольстителями высшего класса. Они очень умело демонстрируют, что хорошо понимают, как надо реформировать экономику, подобно тому, как это делали Путин и Эрдоган 10 лет назад. Отправляясь в марте 2013 года на встречу с лидером Таиланда, я должен был бы настроиться гораздо Более скептично. Экономические перспективы страны еще никогда, со времени преодоления азиатского финансового кризиса, в конце 1990-х, не выглядели так радужно, и жители Бангкока превозносили своего очаровательного премьер-министра Йинглак Чиннават. Она сумела утихомирить страну после уличных боев между ее деревенскими сторонниками и представителем бангкокской элиты, выгнавшей из страны ее брата и предшественника на посту премьер-министра из-за обвинений в коррупции. Однако этому спокойствию угрожала опасность. Ходили слухи, что брат-изгнанник по-прежнему стоит у руля. Поэтому, встретившись с тайским лидером в ее официальной резиденции в деловом центре Бангкока, я спросил ее о брате Таксине. У вас есть младшая сестра? — спросила она в ответ. — Я ответил, что есть. И она вас всегда слушается. Я был очарован, поверил, что она самостоятельный лидер и что Таиланд, наконец, изменяется к лучшему. Но не прошло и нескольких месяцев, как стало ясно, что она готовится амнистировать брата. Это спровоцировало новые волнения и мятеж, который в мае 2014 года привел к смещению Чиннават. Вновь возникшие беспорядки пагубно отразились на экономике Таиланда, и темпы роста страны снизились с 5% в начале 2013 до 2%, В 2015 для образа лидера особенно благоприятно сочетание харизматичности публичной фигуры с вдумчивостью и серьезностью при личном общении. Дэн Сяопин был проницательным реформатором и привлекательной публичной персоной. При этом в личном общении сумел удивить даже такого гостя, как Генри Киссинджер. глубиной своих рассуждений о состоянии дел в Министерстве Металлургии. Ему сродни новый премьер-министр Индии Нарендра Моди, практик до мозга костей. Таков же и президент Филиппин Нойной -Ной Акино, чья обаятельная прямота заставляет простых филиппинцев забыть о том, что он происходит из аристократов-землевладельцев. Акино не любит громких слов. Во время нашей встречи в Маниле в августе 2012-го он так долго говорил о водоснабжении Манилы и ловле сардин, что я ушел слегка оглушенный. Но потом понял, что придя к власти, вслед за чередой откровенно коррумпированных и некомпетентных лидеров, начавшийся еще с Фердинанда Маркуса, Акино стал именно тем лидером, в котором нуждались тогда Филиппины. настоящий реформатор без дураков. Не пытаясь блистать, он в итоге убедил меня в том, что Филиппины изменятся к лучшему. Глобальные рынки часто реагируют негативно на приход к власти левых популистов, не делая различий между безрассудными популистами вроде Чавеса и мудрыми популистами типа Лулы и Эрдогана в их ранние годы. Рынки часто воспринимают всерьез выступления радикальных популистов в ходе предвыборной кампании, не замечая среди них скрытых прагматиков, либо рассчитывают, что в результате выборов реализуются их надежды на реформы, благоприятствующие бизнесу. Я неоднократно наблюдал, как в разгар экономического кризиса рынки делают ставку на приход к власти экономического реформатора. а потом с удивлением обнаруживают, что на выборах победил левый популист. В 2014-м рынке изумила победа на выборах в Бразилии левого кандидата Дилмы Русев, отчасти потому, что рыночные аналитики упустили из виду один факт. Народ, испытывающий экономические трудности, зачастую откликается на смесь национализма и популизма, а не на логику, экономической реформы повторюсь кризис повышает вероятность того что новый лидер сможет провести трудную реформу но не гарантирует этого экономическое будущее страны не подчиняется одному какому то правилу и жизненный круговорот всего лишь часть мозаики которая помогает предсказывать подъемы и падения государств. Обманчивые преимущества технократов Рынки часто благосклонно воспринимают технократов, ожидая, что лидеры, пришедшие из Министерства финансов, Всемирного банка или с экономического факультета престижного университета понимают, что нужно для проведения реформ и серьезного роста. Однако технократы редко преуспевают на высших руководящих должностях, потому что им не хватает политического таланта для популяризации реформы, а то и просто для того, чтобы достаточно долго продержаться на посту. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил общую для технократов проблему, сказав «Все мы знаем, что нужно сделать, но не знаем, как после этого добиться переизбрания». Во время кризиса Евро 2010 года Несколько стран призвали на помощь лидеров-технократов, которые сделали разумные шаги, но не смогли удержаться у власти. Когда в 2011 году потерпело провал правительства Греции, парламент назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра бывшего главу Центробанка Лукаса Пападимаса, полагая, видимо, что автор научной статьи о безработице хорошо подходит для страны, где каждый четвертый безработный. Попадимос выступал с разумными речами о том, как для восстановления конкурентоспособности Греции нужно серьезно урезать зарплаты и пособия, но не планировал оставаться у власти и через год ушел. Его коллега, временно исполняющий обязанности премьер-министра Чехии, бывший глава Чешского статистического бюро Ян Фишер, Тоже продержался всего около года, произведя хорошие впечатления на политиков, но не на избирателей. На очередных президентских выборах он набрал всего 15 процентов. В разгар кризиса евро технократом, вызвавшим возможно самые большие надежды, стал итальянец Марио Монти, экономист по образованию, работавший президентом университета. и европейским комиссаром по налогам. В 2011 году итальянский фондовый рынок резко вырос после сообщения о том, что Монти займет пост премьер-министра. Однако, приняв все меры по введению режима строгой экономии, Монти не сумел убедить народ в их необходимости. Чуть более года спустя он потерял должность премьер-министра, получив на выборах... Всего 10%. И только выборы 2014 года, на которых к власти пришел харизматичный 39-летний Матео Ренци, возродили надежду на реформы в Италии. Список потерпевших неудачу технократов также велик в авторитарных государствах, где особенно истово верят, что компетентные власти владеют истиной в последней инстанции. Здесь наиболее ярким примером может служить Советский Союз, где псевдонаучный генеральный план внес свой вклад в развал империи. Однако аналогичный провал постиг и другие страны, находившиеся под сильным влиянием советской модели, причем не только диктатуры-сателлиты типа Восточной Германии, но и некоторые крупные демократические государства, вроде Индии под властью партии Конгресса или Мексики времен институционно-революционной партии, правившей 71 год. С другой стороны, технократы-советники часто могут служить лидерам хорошую службу, если они дают правильные советы, а лидеры готовы этим советам следовать. Викрам Неру, бывший экономист Всемирного банка, иллюстрирует этот тезис, рассказом о Бернарде Белли, ведущем специалисте банка в Азии на протяжении 1960-х, когда банк еще выступал с универсальными рецептами процветания. Бел советовал странам, которые нужны реформы для стимуляции роста, предлагая правительствам целый ассортимент идей, которые в основном открывали путь к процветанию с помощью экспорта за счет выхода страны на международный рынок. не каждая страна была готова последовать такому совету. В Индии царили антикапиталистические и антиамериканские настроения. И когда в 1965 году Белл был с визитом в Дели, его комментарии просочились в Национальную газету, так что на следующий день была опубликована статья под заголовком «Берни Белл, ты сдурел». Позже этим... националистическим настроем воспользуется Индира Ганди, встав во главе Индии. Проведенная ею национализация банков и стратегических отраслей, таких как угольная, продлится почти 10 лет и приведет к десятилетию самого медленного роста за весь период после получения независимости. Питер Хазелхерст, корреспондент лондонской «The Times», как охарактеризовал злополучный популизм Индиры Ганди. Она чуть левее собственной выгоды. Вскоре после поездки в Дели Бел дал очень похожие советы захватившему ненадолго до этого власть в Индонезии генералу Сухарту и получил совершенно иную реакцию. Его слова произвели на Сухарта такое впечатление, рассказывает Неру, что тот позвонил главе Всемирного банка Роберту Макнамари и попросил назначить Белла представителем банка в Джакарте. Белла работал в Джакарте в 1968-1972 годах и вместе с так называемой «мафией из Беркли» группой индонезийских технократов, получивших образование в США, помог за 20 лет трансформировать беднейшую страну в азиатское мини-чудо. Поэтому для технократов лучший путь к успеху – это сотрудничество с авторитарным режимом наподобие режима Сухарта, который может просто командовать, не добиваясь всенародной поддержки. В 1970-е успешной технократией была Чили, когда диктатура генерала Аугуста Пиночета поручила проведение реформ чикагским мальчикам, восьми чилийским экономистам, получившим образование в Университете Чикаго. Им удалось взять под контроль гиперинфляцию, социальные расходы и долговую нагрузку, минимизировав экономические тяготы за счет жесточайшего подавления политической оппозиции. Корея и Тайвань в свои ранние автократические годы тоже были экономически успешными технократиями, как и Сингапур с Китаем. Но технократы могут принести стране больше вреда, чем пользы, если пытаются протолкнуть теоретически заманчивые реформы, не учитывающие местную специфику. В Аргентине в 1990-е президент Карлос Менем попытался повторить успех чикагских мальчиков, назначив собственных экспертов, получивших образование в США. Они внедрили экспериментальную систему валютного контроля, которая помогла на некоторое время стабилизировать аргентинское ПЕСО и восстановить рост, но в итоге привела к огромному национальному долгу и глубокой депрессии, начавшейся в 1998 -м. Аргентина вступила в четырехлетний период, в течение которого экономика сократилась почти на 30%, а в 2002 произошел дефолт при долге в размере 82 миллиардов долларов. На тот момент это был рекордный дефолт по суверенному долгу. В результате общество прониклось недоверием к технократам, вынашивающим планы экономических реформ. Таким образом, Аргентина, похоже, присоединилась к тем редким странам, где долгие годы продолжался спад, но при этом сохранялись остатки благополучия, позволявшие делать вид, что кризис на этих странах не сказался. В последнее время к этой категории относятся также Япония и Италия, страны с быстро стареющим населением и отстающей от конкурентов экономикой. но по-прежнему достаточно богатые и относительно свободные от задолженностей перед иностранцами, которые могли бы принудить их к реформам. Когда я приехал в Буэнос-Айрес в апреле 2015 экономика рушилась, а уровень инфляции превышал уровни всех крупных стран и официально составлял 30%. Ожидая застать столицу в кризисе, я вместо этого увидел шумную вечеринку в гостинице и заполненные посетителями уличной площадки ресторанов вечером в среду. Аргентинцы сказали мне, что кризис почти не чувствуется и стремления к переменам практически нет. Многие сохранили горькие воспоминания о депрессии конца 1990-х, считая ее результатом прошлой попытки провести в стране серьезные реформы. Даже в Центробанке мне показали презентацию, в которой игнорировалась как текущая рецессия, так и медленное выпадение Аргентины из разряда развитых стран, а упор делался на том, насколько улучшилось положение по сравнению с 2002 годом, нижней точкой депрессии. В стране, настолько привыкшей к кризисам, даже длительного ухудшения положения оказалось недостаточно, чтобы заставить ее жителей стремиться к переменам. Когда-то аргентинцы рассматривали Буэнос-Айрес как южноамериканский Париж, теперь же они говорили о преимуществах своей страны перед соседями помельче, вроде Парагвая. Однако и в Аргентине ситуация меняется. Неожиданный успех на ноябрьских выборах 2015 года Маурисио Макри, лидера, нацеленного на реформы, может свидетельствовать о том, что аргентинцы устали от стагнации. Китай совершенно иной пример успешной технократии, которая, возможно, становится слишком уверенной в своей способности управлять экономическим ростом. В течение многих лет Китай сообщало о гораздо менее волатильном экономическом росте, чем в других развивающихся странах, что заставляло подозревать его в манипуляции цифрами ради создания впечатления, что экономика работает, как хорошо отлаженный механизм, и поддержание гармонии в обществе. Долгое время я считал, что эти подозрения преувеличены. Когда в 1979 году Дэн Сяопин пришел к власти, он первым делом сообщил подчиненным, что хочет получать подлинную информацию, а не те показушные цифры, которые скармливали Мао, оберегая его самолюбие. Даже в 1990-м, после событий на площади Тяньаньмэнь, режим Дэна сообщал о росте менее 4%, намного меньше официального целевого показателя в 8%. И еще совсем недавно, в 2003 году, выбранные лично Деном его столь же прагматичные преемники, публично критиковали провинциальных руководителей за преувеличение местных показателей роста ради собственной карьеры. Конечно, именно так и должна работать технократия, объективно, Однако китайское правительство все дальше отходило от этого идеала, манипулируя числами ради решения политических задач. В телеграмме, обнародованной в 2010 году, Викиликс сообщалось, что китайский премьер Ли Кэцян, отметив, что официальные данные по ВВП сфабрикованы, запросил более надежную информацию по банковским кредитам, железнодорожным грузоперевозкам, и потреблению электроэнергии для определения реальных темпов роста. Тогда независимые экономисты стали вычислять эти данные как индекс Ли Кэтьяна, который показал, что в последние годы реальный рост значительно отстает от целевого. Тем не менее, с середины 2012 года власти не только ежегодно, но и ежеквартально сообщали о росте, отличающимся от намеченных 7% лишь десятыми долями. Такая точность кажется неправдоподобной даже для столь успешных до недавнего времени пекинских творцов экономики. Со средним доходом порядка 10 тысяч долларов Китай достиг той стадии развития, на которой даже предыдущие чудо-экономики Восточной Азии начинали замедляться со скорости в виде двузначных чисел до 5-6%. Пекин, похоже, зациклился на достижении темпов роста, нереальных для страны со средним доходом. В июле 2013 года один из высших китайских руководителей объявил, что власти не будут приветствовать темпы роста ниже пороговых 7%, как будто возможно запретить спады в экономике объемом в 8 триллионов долларов. Пытаясь предотвратить это естественное замедление, Пекин прибегает ко все более активным манипуляциям. Опаснее всего то, что с 2008 года было выдано кредитов на сумму в 20 триллионов долларов, и эти чудовищные объемы грозят погубить экономику. Причина всех этих манипуляций – технократическое, политическое стремление достичь целевых показателей роста, которые более не имеют смысла. Целевые показатели, видимо, были получены в результате вычисления того, с какой скоростью должен расти Китай для удвоения ВВП к 2020 году. Этот план не имеет под собой экономических оснований, И напоминает о волюнтаристских целях, которыми руководствовался Советский Союз, стремясь догнать Запад. Все мы знаем, чем закончилась эта попытка. Обеспечить бесконечный период быстрого роста без спадов в бизнес-цикле попросту невозможно, и пекинским технократам следует это усвоить. Когда говорят пули, бюллетени молчат. В результате эффективного 30-летнего взлета Китая распространилось убеждение, что автократии успешнее, чем демократии, способные генерировать долгие периоды роста – миф, опирающийся не столько на сами успехи Китая, сколько на их освещение. Уильям Истерли, специалист по развитию из Университета Нью-Йорка, проанализировал публикации в «The New York Times» за период с 1960 по 2008 годы я обнаружил, что газета напечатала около 63 тысяч статей об автократических правительствах, причем примерно в 40 тысячах упор делался на успехи и только в 6 тысячах на неудачи. Не все статьи были посвящены Китаю, но такой перекос в освещении автократий мог создать впечатление, что китайский авторитарный капитализм – модель, которой стоит следовать развивающимся странам, особенно на ранних этапах. Автократы действительно иногда достигают успеха. Авторитарные правители часто игнорируют или преодолевают сопротивление законодателей, судов или отдельных лобби, и это могущество позволяет дальновидным лидерам достигать большего, чем их демократическим соперникам. Авторитарные лидеры от президента Пак Чон Хи, правившего Южной Кореей большую часть 1960-х и 1970-х, до Чан Кайши и его сына, руководивших Тайванем с 1949 по 1978 год, сумели создать чудо экономики, продержавшееся продолжительное время. Автократы способны подавить любых лоббистов и всякое сопротивление головокружительному развитию, поскольку угроза расстрела держит людей в узде. Они могут направить частные накопления на рост промышленных отраслей и игнорировать требования повышения зарплат так, чтобы эти отрасли – Выигрывали в глобальной конкуренции и, возможно, главное экспроприация земли для строительства автодорог, портов и других базовых для современной экономики сооружений автократам дается намного лучше, чем демократам. Однако, поскольку автократы не сталкиваются ни с какими сдержками и противовесами и не встречают противодействия в ходе выборов, они могут отклониться от верного курса. о чем им никто не скажет, а также оставаться у власти бесконечно долго, что чаще всего имеет негативные последствия для экономики. При авторитарных режимах опасность старения лидеров выше, чем при демократических, которые каждые 4-6 лет дают народу возможность в ходе честных выборов сменить лидеров. Как указывает Истерли, На каждый продолжительный период 10% роста, обеспеченного Денсиаупином, приходится несколько долгих периодов стагнации при Кастро на Кубе, Киме в Северной Корее или Мугабе в Зимбабве. Наиболее длительный экономический ущерб засидевшиеся лидеры обычно наносят в авторитарных странах, в которых механизм отклика на народные требования перемен. или смены лидеров гораздо менее гибкий. Если авторитарный режим вынужден проводить выборы, он теряет способность форсировать быстрый рост, но получает стимул способствовать естественному росту, например, за счет уважения прав собственности или отказа от государственных монополий. Что касается обеспечения устойчивого роста, то и демократическая и авторитарная системы имеют свои преимущества и недостатки. Ни та, ни другая не дает явного выигрыша. Я изучил статистику за каждое из трех последних десятилетий, и за это время было 124 случая, когда ВВП страны 10 лет подряд рос со скоростью выше 5 Из них 64 приходится на демократические режимы, а 60 на авторитарные. Поэтому нет никаких оснований считать, что у авторитарных режимов в целом более радужные перспективы роста, несмотря на широко распространенное восхищение командным капитализмом китайского толка. Более того, эти средние показатели скрывают серьезный изъян авторитарных режимов. Они с большей вероятностью дают экстремальные результаты, демонстрируя более резкие перепады между периодами очень быстрого и очень медленного роста. В послевоенное время периоды как сверхбыстрого, так и сверхмедленного роста приходятся в основном на авторитарные режимы. Чтобы определить, управлялась ли страна в указанный период авторитарным режимом, Я опирался на стандартные критерии различия между авторитарными и демократическими режимами. Базу Полити-4, составляемая Виргинским центром систематизированного мира, Center for Systemic Peace, она оценивает режимы ежегодно. Наиболее точная информация имеется в отношении 150 стран, начиная с 1950 года. и, согласно ей, наблюдалось 43 случая сверхбыстрого роста, когда экономика в течение целого десятилетия росла со среднегодовой скоростью в 7 и более процентов. В 35 случаях из этих 43 страной правил авторитарный режим. Сюда относятся некоторые из чуда экономик такие как Корея, Таиланд и Китай. которые смогли поддерживать высокие темпы роста в течение нескольких десятилетий. Но сюда же входят и многие исчезнувшие достижения, когда в течение одного десятилетия достигался сверхбыстрый рост, а в следующие десятилетия успехи сходили на нет. В Венесуэле в 1960-е, в Иране в 1970-е, в Сирии и Ираке 1980 -е. Страны, управляемые авторитарными властями, намного более подвержены и продолжительным спадам. В той же самой группе из 150 стран за период с 1950 года было 138 периодов исключительно медленного роста, когда среднегодовой рост ВВП в стране составлял менее 3% на протяжении 10 лет. И 100 из этих 138 периодов относятся к странам с авторитарными режимами, начиная с Ганы в 1950-е и 1960-е, Уганды в 1980-е, Саудовской Аравии и Румынии в 1980-е и до Нигерии в 1990-е. В целом, с 1950 -го года Авторитарные режимы были у власти в трех из четырех стран, демонстрировавших рост выше 7% или ниже 3% в течение целого десятилетия. Самый кошмарный сценарий для любой страны – это скачки экономики от подъема к спаду, когда годы сверхбыстрого роста чередуются с глубокими рецессиями. Оказывается, этот кошмар встречается поразительно часто. Снова обратившись к истории, начиная с 1950 года, я обнаружил 36 стран, у которых за 65 лет встретилось по меньшей мере 9 отдельных лет роста выше 7% и 9 отдельных лет с отрицательным ростом. Коротко говоря, эти страны, Провели значительную часть послевоенного периода в таких бурных переходах от подъема к спаду и обратно, что обычным гражданам было невозможно вести нормальную жизнь. Существенными для этого списка являются два момента: во-первых, 34 из этих 36 стран относятся к развивающемуся миру, свидетельство в пользу связи между слабостью институтов. в развивающемся мире и волатильностью роста. Исключениями являются Исландия и Греция, хотя по некоторым замерам Греция недавно вернулась в категорию развивающихся стран. Во-вторых, 27 из 36 стран управлялись авторитарными режимами большую часть из 65 лет наблюдений. Таким образом, значительное большинство этих вибрирующих экономик управлялись авторитарными режимами, и результатом стала долгосрочная стагнация. Например, страны, постоянно находившиеся под властью авторитарных режимов, такие как Иран, Эфиопия, Ирак, Иордания, Сирия, Камбоджа и Нигерия, начиная с 1950 года, провели не менее 15 лет каждая в условиях роста, превышавшего 7%. Тем не менее, подушевые доходы в них выросли от силы в 2-3 раза, и только в Иране и Иордании средний душевой доход превысил 4500 долларов, потому что годы подъема были загублены почти таким же количеством лет спада. Даже в Иране среднедушевой доход составил всего одиннадцать тысяч долларов. потому что 23 года сверхбыстрого роста были в значительной мере испорчены девятью разрозненными годами отрицательного роста. В нескольких самых худших случаях одна несчастная страна прошла через экстремальные подъемы и спады под властью одного и того же стоявшего у власти правителя. Иордания – это конституционная монархия, которой за последние 62 года управляли всего два хашемитских короля – Хусейн и Абдулла, и более половины этих лет были годами исключительно быстрого или медленного роста. Еще хуже оказался президент Роберт Мугабе, герой освободительного движения, обернувшийся камнем на шее Зимбабве. Он пробыл у власти 35 лет, причем больше половины этого срока, пришлось на годы сверхбыстрого или сверхмедленного роста. Экономическая жизнь Зимбабве при Мугабе была невообразимо сумбурной. Вплоть до 2008 года, 10 лет подряд негативного роста, а затем обманчиво резкий скачок вверх с уровня, который был просто ниже некуда. В итоге Зимбабве сегодня беднее, чем была, когда Мугабе пришел к власти. Но это еще не худший вариант развития экономики при авторитарном режиме. Хафис Асад правил Сирией 30 лет, до 2000 года, и почти две трети этого периода были годами исключительно быстрого или медленного роста, где большинство хороших лет пришлись на нефтяной бум 1970-х и 1980-х. а победитель среди лихорадивших экономических лидеров последних десятилетий Саддам Хусейн, который руководил Ираком 25 лет, кончая 2003-м, и три четверти этих лет были годами быстрого роста, перемежавшимися несколькими войнами и самыми дикими скачками в истории. Экономический рост Ирака подскакивал до 40%, 1993 и 1996, а в промежутке падал до минус 20%. Это авторитарная лихорадка в действии. Конечно, Мугабы и Саддам Хусейн входят в число наиболее печально знаменитых авторитарных правителей последних десятилетий, однако похожие сценарии, пусть и не с такими резкими подъемами и спадами, развертывались и при менее известных режимах. Например, в Бразилии в 1964 году военные подняли мятеж и, свергнув все больше левеющее правительства, занялись срочным развитием экономики путем упразднения бюрократии, создания Центрального банка, снижения дефицита бюджета и сокращения налогов на экспорт. Экономический рост – повысился с менее чем 5% до двузначных чисел, пока в 1974 году не произошло первое резкое падение цен на нефть. Военное правительство, все более ожесточавшееся в ходе яростных атак на критиков как внутри страны, так и за рубежом, попыталось развить успех. Оно начало брать все большие займы, увеличив внешний долг до неподъемного размера, а в 1979 году цены на нефть снова упали. Экономика скатилась в рецессию и разгонявшуюся инфляцию, но лишь в 1984 году хунта согласилась провести выборы. В некоторых отношениях страна так и не оправилась от последствий привычки правительства вмешиваться в экономику, оставшейся в наследство от военных, и отношение ее подушевого дохода к доходу в США осталось на уровне 1970-х. Демократии же, напротив, превалируют в списке стран, в которых с 1950 -го года было меньше всего лет быстрого роста. Например, у Швеции, Франции, Бельгии и Норвегии вместе взятых был только один год, когда рост экономики превышал 7%. Это произошло во Франции в 1960 году. Однако с 1950 в этих четырех европейских демократиях подушевой доход вырос в 5-6 раз, и его минимальное значение составляет 30 тысяч долларов. Одна из причин в том, что в этих странах редко случались целые годы негативного роста. Больше всего таких лет было во Франции – семь, а меньше всего в Норвегии – два. Это стабилизирующий эффект демократии в действии, и он распространился на развивающиеся страны, такие как Колумбия и ЮАР, которые тоже имеют высокие уровни демократичности правления и в которых было мало лет быстрого роста. История резких подъемов и спадов должна заставить задуматься любую страну, когда-либо мечтавшую о твердой руке. В последние десятилетия многие экономически неблагополучные страны надеялись на сильную личность, которая восстановит процветание. Однако в долгосрочном плане стабильный продолжительный рост более вероятен при демократическом лидере, у которого нет возможности для того, чтобы. организовать эффектные успехи или провалы. Даже автократы, поначалу приведшие свои страны к долгим периодам быстрого роста, в итоге зачастую превращаются в хищных защитников статус-кво, попирая права собственности для обогащения собственного клана, не давая никому, кроме друзей, большого босса, участвовать в развитии экономики. Именно поэтому многие демократические страны законодательно ограничили сроки пребывания у власти, чтобы воспрепятствовать застою режима и расцвету коррупции. И именно это одна из причин, часто не принимаемая во внимание, успешного функционирования Китая после ухода Дэн Сяопина с поста 20 лет назад. Хотя Дэн не был демократом, он понимал проблему стареющего руководства и установил ограничения на возраст и сроки пребывания у власти, которые ныне не позволяют даже высшему руководству страны оставаться у власти вечно. Два раза по пять лет и все. Это отличает Пекин от других автократий, которые, как Вьетнам, пытаются копировать его модель, но не соблюдают его правила. В 2015 году премьер-министру Нгуэн -тан Зунгу стукнуло 65, и возрастное ограничение для вступления в должность высокого уровня было без особого шума поднято до 67 возраста, устранявшего всех основных соперников Зунга, но не его самого. Говорили, что он переходит на пост генерального секретаря коммунистической партии. Зунг был у власти уже десять лет, и, избавившись таким образом от основных соперников, он мог бы, по словам местного источника, стать самым могущественным и дольше всех продержавшимся руководителем Вьетнама за несколько сот лет, если бы занял этот новый пост. И снова о круговороте жизни. Жизненный круговорот – это закон политики, не науки. Он говорит нам, что вероятное время и направление изменений зависит отчасти от того, на какой стадии кризиса, реформы, подъема или спада находится страна. Подобно любым формам жизни, мировая экономика проходит циклы упадка и возрождения. Какое-то время ее энергия рассеяна и бесформенна, а затем концентрируется и принимает новые формы. Политическая жизнь современных стран проходит аналогичный круг, взрываясь во время кризиса, чтобы перегруппироваться и возродиться, прежде чем снова умереть. Жизненный круговорот помогает объяснить, почему лишь малому числу развивающихся стран удается расти достаточно быстро и долго, чтобы влиться в ряды стран развитых. Он также помогает осознать, почему, когда стране удается сделать такой скачок, это называется чудом. Им удалось победить самодовольство и застой, уничтожающие большинство продолжительных подъемов. Сначала кризиса могут пройти долгие годы, прежде чем появится лидер, имеющий потенциал для проведения экономических реформ. но даже его появление всего лишь повышает вероятность серьезного роста. Сумеет ли новый лидер провести реформы и приведут ли они к быстрому росту – это зависит от множества других факторов. Возможны самые разнообразные проколы, особенно когда неблагоприятные глобальные условия затрудняют развитие всех экономик. Даже в худшие периоды всеобщей стагнации и волнений – Жизненный круговорот продолжается, преобразуя, пусть и медленно, залу кризиса в ростки реформ. В 2011 году серия народных волнений, получившая название «Арабская весна», началась с восстания в Тунисе, толчком к которому послужило самосожжение уличного торговца, не получившего официальной лицензии у коррумпированных бюрократов. Недовольство арабского мира продолжительными экономическими неурядицами привело к тому, что протест против стареющих диктаторов перекинулся из Туниса в Египет и далее в Сирию. Однако вскоре весна стала восприниматься негативно, когда на смену свергнутым автократам пришли новые, как было в Египте, или гражданская война и полный хаос, как случилось в Сирии, Ливии и Йемене. Надежда на то, что этот кризис приведет к расцвету демократии, переходу к свободному рынку и экономическому процветанию, сменилась безнадежностью в отношении будущего всего региона. За удивительным исключением Туниса. В конце 2014 года в Тунисе завершилась первая в регионе послевесенняя мирная передача власти новому президенту. который обещал сосредоточить усилия на реформе экономики. Арабская весна стала экстремальным проявлением правила. Большой кризис всегда породит новых крупных реформаторов, хотя не всем из них удастся реально провести реформы. Как писал в 2011 году профессор университета Джорджа Мейсона Джек Голдстоун в своей статье Foreign affairs мятежи арабской весны были направлены против особенно коррумпированной категории султанов, которые, в отличие от других монархов, не опирались на законность, а правили исключительно за счет устрашения народа и поощрения своих приспешников. Диктаторские режимы Мубараков в Египте, Асадов в Сирии и Бен Али в Тунисе относятся к разряду султанистских режимов, в которые входили режимы Чеушеску в Румынии, Дювалье в Гаити, Маркосов в Филиппинах и Сухарта в Индонезии. Эти семейные диктаторские режимы вызвали отторжение как узурпаторские. Их падение характеризуется образующимся в итоге вакуумом власти. Возникающий хаос – может отсрочить формирование нового стабильного режима лет на пять, а то и дольше, если разразится гражданская война, утверждает Голдстоун. В свете этого переход Туниса к относительно стабильному новому правительству кажется необычайно быстрым. Оставшаяся часть арабского мира следует более типичному шаблону. На деле там может понадобиться намного больше пяти лет, прежде чем ткань общества начнет восстанавливаться. Стадии жизненного круговорота хорошо известны. Тот факт, что кризис и бунт могут принудить элиты к реформированию даже вопреки их желанию, был ясен по меньшей мере со времени первых критиков Маркса, считавшего, что капиталистическое общество погибнет В ходе последовательности все более яростных попыток защитить высшие классы. Вместо этого, столкнувшись с экономическими депрессиями конца XIX и начала XX веков, политические лидеры продемонстрировали способность реформировать либеральный капитализм, отражая народные мятежи с помощью создания государства всеобщего благоденствия, начиная с Германии и Великобритании. Связь между временами подъема и политического самодовольства тоже хорошо описана на примерах современной Японии и Европы, про которые часто говорят, что они слишком комфортно богаты, чтобы проводить жесткие реформы. Гораздо меньше известно, что даже в более нормальные периоды жизненный круговорот продолжается, постоянно формируя и реформируя экономики то в лучшую, то в худшую сторону. Суть этого круговорота неплохо передана в излюбленном высказывании бывшего министра финансов Индонезии Мухаммада Хатиба Басри. Плохие времена порождают хорошую политику, а хорошие – плохую. Как говорил мне Басри, в его стране это правило подтверждалось неоднократно, включая время его пребывания в должности при Сусилу-Бамбанге-Юдойно, широко известного под аббревиатурой СБЮ, который был президентом в 2004-2014 годах. Во время своего первого срока СБЮ помог преодолеть политическую нестабильность первых лет после Сухарта. Но в свой второй срок он стал самодоволен несмотря на растущий государственный дефицит. Басри говорит, что неоднократно советовал СБЮ решить проблему путем сокращения расходов на энергетические субсидии. Президент отреагировал незначительными сокращениями, когда летом 2013-го Индонезии угрожал валютный кризис, но отказался от реформ, когда позже в том же году кризис миновал. По словам Басри, На уговоры продолжить сокращение субсидирования президент ответил: «Зачем? В стране уже все наладилось». Круговорот происходит неравномерно, даже в демократиях, где выборы проводятся постоянно. Самоуспокоенность может длиться годами, что помогает понять, почему потерянные десятилетия, поразившие Японию и многие страны Латинской Америки, часто продолжаются дольше десяти лет. С другой стороны, бывает, что очень волевые лидеры или страны проводят реформы в течение многих десятилетий, но так происходит только в редких случаях чудо-экономик, к которым относятся Корея и Тайвань, и Япония, до того, как в 1990-м начались ее потерянные десятилетия. Кредитный кризис 2008 года был достаточно глубок. чтобы обеспечить реформаторам народную поддержку, и действительно, на последующих выборах появилось много мощных кандидатов. Многие пришли к власти только после 2010 года, когда круги от кризиса разошлись далеко по миру, и глобальный спад перекинулся с богатых стран на развивающиеся. В декабре 2012-го к власти пришел Энрике Пеньяньето. обещавший устранить монополии, долгое время душившие экономику Мексики. В том же месяце занял свой пост и Синзо Абе, вдохновивший японских наблюдателей своим решительным планом положить конец стагнации, засасывавшей его страну на протяжении жизни целого поколения. На следующий год в Исламабаде пришел к власти реформатор Навас Шариф, сделавший пакистанский фондовый рынок самым популярным среди инвесторов в 2013 году. В феврале 2014 года итальянские выборы выиграл Ренци. В следующем месяце одержал оглушительную победу Нарендра Моди, породивший серьезные надежды, что он сможет превратить Индию в новый Китай, обеспечив почти двузначные темпы роста. Пока рано говорить, станет ли кто-то из этого нового поколения Тэтчер или Кимом, отчасти потому, что успех реформатора зависит не только от правильной политики, но и от удачи. Какой бы правильной политике ни придерживался реформатор, для обеспечения устойчивого роста необходимо совпадение множества других факторов. По состоянию на 2015 год все новые лидеры столкнулись с невезением. Они вынуждены возрождать национальную экономику в условиях самого слабого глобального восстановления экономики за всю послевоенную историю. Таким образом, опыт показывает, что политика имеет значение для экономического роста и что судьба страны с большей вероятностью повернется к лучшему, когда после кризиса к власти приходит новый лидер. И наоборот, при старом лидере, задержавшемся во власти, более вероятен поворот к худшему.